Когда Скрудж внимательно вслушивался взывание ветра, думал о том, как торжественно и странно двигаться во мраке над неведомой пучиной, тайны которой глубоки, как смерть, слух его вдруг поразил громкий задушевный хохот. Еще больше поразило его, когда он узнал в этом хохоте голос своего племянника и сам очутился в светлой сухой комнате. Дух, улыбаясь, стоял возле Скруджа и дружелюбно смотрел на племянника. «Ха-ха-ха!» — смеялся племянник Скруджа. «Ха-ха-ха!» «Если вам случалось, что невероятно, знать человека, который бы смеялся более от души, чем племянник Скруджа, то я могу только сказать...» что желал бы знать этого человека. Прошу вас познакомить меня с ним, и я охотно буду его приятелем. В беспристрастной природе встречаются прекрасные сочетания и противоречия. Между тем, как нужда и болезни порождают заразу, также не может быть ничего заразительнее смеха и веселья. В то время как племянник Скруджа хохотал, держась за бока, И с самыми ужасными гримасами жена его также от души хохотала, и собравшиеся у них друзья вторили им так же громко и весело. «Ха-ха-ха-ха! Он сказал, что Рождество вздор!» — воскликнул, наконец, племянник Скруджа. «И еще сам верит этому!» Тем больше для него стыд, Фред, — проговорила с негодованием его жена. Славные существа женщины. Они ничего не делают в половину, а все принимают к сердцу. Жена племянника была очень-очень хорошенькой женщина. Славная личик ее имела самое наивное выражение. Маленький розовый ротик был, казалось, создан для поцелуев, и его, без сомнения, часто целовали. Когда она смеялась, что маленькие ямочки на ее подбородке сливались в одну, а другой пары таких блестящих и ясных глаз я никогда не видывал. Вообще в ней было что-то вызывающее и подстрекающее, но в то же время каждый остался бы ею совершенно доволен. Ручаюсь. «Он пристранный старик», — сказал племянник Скруджа, — «и не так приятен» как мог бы быть. Однако же творимое им зло наказывает его самого, и потому я не могу сердиться. — Я уверена, что он очень богат, Фред, — проговорила его жена. — По крайней мере, ты всегда говорил мне это. — Что же толку в его богатстве, моя милая? — отвечал племянник Скруджа. — Оно не приносит ему никакой пользы. Он не делает из него никакого добра. Он даже себе не доставляет никаких удобств. Даже не тешится мыслью, что богатство его достанется когда-нибудь нам. «Я его терпеть не могу», — проговорила жена. А за нею повторили тоже и прочие дамы. «А я нисколько», — возразил племянник Скруджи. «Мне жаль его. Я не мог бы, если бы хотел, сердиться на него». Кто страдает от дурного характера? Всегда он же. Например, он вбил себе в голову не любить нас и отказался прийти обедать с нами. Ну и что же? Он же теряет обед, хотя и не бог знает какой. — Я, напротив, думаю, что теряет очень хороший обед, — прервала его жена. Все присутствующие выразили то же мнение. А они имели право судить компетентно, так как только что отобедали, и теперь при свете ламп собрались за десертом у камина. Я очень рад это слышать, сказал племянник Скруджа. Потому что не очень-то доверяю искусству молодых хозяек. Что скажете вы, Топпер? Топпер, верно, загляделся было на одну из сестер племянницы Скруджа. Почему я ответил, что холостяк есть несчастный, отверженный, не имеющий права выражать своего мнения по этому вопросу. При этом сестра племянницы Скруджа, полненькая девушка в кружевной пелеринке, а не та, что с розами, покраснела. «Продолжай, Фред», — воскликнула племянница Скруджа, хлопая в ладоши. «Ты никогда не кончаешь того, что начал говорить». Такой, право, странный, племянник Скруджа опять разразился смехом. И так как невозможно было не заразиться этим смехом, хотя полненькая сестра и очень старалась воздержаться, нюхая для этого ароматический уксус, то и все последовали примеру хозяина. — Я только хотел сказать, — выговорил, наконец, племянник Скруджа, что упорством своим, Быть с нами в ссоре и не желать вместе повеселиться, он лишает себя нескольких приятных минут, которые не принесли бы ему вреда. Я уверен, что он теряет более веселое общество, чем найдет наедине со своими мыслями в сырой конторе или в своих пыльных комнатах. Я намерен приглашать его каждый год, как бы он это ни принял, потому что мне жаль его». Теперь настала очередь всему обществу смеяться над ним за его надежду поколебать Скруджа. Но по своему добродушию и не очень обращая внимания на то, над чем они смеются, он еще старался подстрикнуть их веселость и пустил бутылку в круг стола. После чая они занялись музыкой и пением. Семья была музыкальная, и они отлично исполняли несколько хоров, в особенности топер который мог петь самым густым басом, причем жилы на его лбу нисколько не раздувались, и лицо его не краснело. Жена племянника Скруджа играла хорошо на арфе и, между прочим, сыграла маленькую арию, очень простенькую, насвистывать которую вы могли бы научиться в две минуты, которую имела обыкновение петь и девочка, приезжавшая в школу за Скруджем, как о том напомнил ему дух прошедшего Рождества. Когда раздались звуки этой арии, Скрудж вспомнил все, что показывал ему дух, и сердце его все больше и больше смягчалось. Скрудж подумал, что если бы он мог много лет тому назад часто слышать эту песенку, то устроил бы свою жизнь совершенно счастливо, и теперь не было бы надобности прибегать к вызыванию из мертвых Якова Марлия. Но не весь вечер был посвящен музыке. Немного спустя общество стало играть в фанты. Хорошо быть иногда детьми, и в особенности хорошо это в день Рождества, когда великий основатель этого праздника — Был сам ребенком. Впрочем, сначала общество стало играть в жемурки. И я так же мало верю, чтобы глаза Топпера были действительно закрыты платком, как тому, что они были у него в сапогах. Я подозреваю, что щелочка под платком была условлена между Топпером и племянником Скруджа, и что дух настоящего Рождества знал это. Способ, которым Топпер бегал за полненькой сестрой в кружевной манишке, был оскорблением человеческой доверчивости. «Куда она?» — туда бросался и он, опрокидывая каминный прибор, прыгая через стулья, наталкиваясь на фортепиано, путаясь в занавесах. Он всегда знал, где находилась полненькая сестра и не хотел ловить никого другого. Если бы вы нарочно, как некоторые делали, натолкнулись на него, то он сделал бы притворные усилие поймать вас, что было бы оскорблением вашему разуму, и тот же бросился бы по направлению к полненькой сестре. Она часто кричала, что это нечестно, и действительно это было нечестно. Но когда он ее, наконец, поймал, Когда, несмотря на ее быстрое пархание мимо него, он загнал ее в угол, из которого не было никакого исхода, тогда поведение его было еще хуже. Его притворство, будто он не узнает ее, уверение, что необходимо дотронуться до ее головного убора, и затем притязание, что для полнейшего удостоверения в ее личности непременно нужно коснуться известного кольца на пальце и цепочки на шее, все это было нечестно. Чудовищно! Без сомнения, она высказала топперу свое мнение об этом, когда они так тихо разговаривали потом наедине, за занавесями и уже другой бегал с завязанными глазами.